Интересно, а куда временщики, типа валихинах денут признание ближайших друзей и коллег писателя? Например, замечательного прозаика Михаила Слонимского. Вышедший из самых недр народных, он принадлежал к тем старикам, которые всем сердцем приняли революцию. Коллеги пристрастны. Откроем самого Шишкова. Почувствовал и осознал себя полноправным членом и работником нового, молодого советского общества. И Шишков, несомненно, мог правильно оценивать ход событий, ведь половину жизни он прожил в дореволюционной России, ему было с чем сравнивать. Ложь и замалчивание – основное орудие антисоветчиков как прошлого, так и века нынешнего. В этом они не меняются. В одном лишь ошибался Шишков, когда писал «Первый раз иду по свободной земле, по Российской Советской Республике». Первый раз встречаю свободного мужика, русского республиканца. Мысли его в узелках, в обрывках, как спутанные нитки. Ему надо все сразу, вот сейчас, как в сказке, и руки протянул, давай. История же наградит хорошей судьбой, может быть, только его потомство. Ошибался в ожиданиях, надеясь, что это вопрос времени. Постепенно у власти встанут люди, преданные не своему брюху, а своему народу. Меньше чем через полвека после кончины писателя власть в стране окончательно взяли те, кто предан только своему брюху. Они-то и перенесли свою идеологию на всю теперешнюю жизнь. С их подачи и пытаются подручные работники бойкого пера оторвать Шишкова, да и вообще творческую интеллигенцию, от всего истинно народного и как следствие от всего, что связано с советской властью. Не случайно Владимир Соколов в «Хронологии жизни и творчества Шишкова», оценивая повесть «Тайга» с беспощадной, убийственной картиной нравов деревне, прямо пишет. Но сегодня есть тревожное ощущение, что кому-то выгодно возродить образ жизни этой кедровки. Вячеслав Шишков, без сомнения, романтик социалистического реализма. Об этом пишет в диссертации «Романтические тенденции в творчестве Шишкова», кандидат филологических наук Людмила Казнина. Юный читатель с заподренными либералами мозгами, пожалуй, прочитав такое, брезгливо бросит чтение. Но что сегодня знаем мы о методе социалистического реализма? Что это догма советской власти, прокрустово ложа, на котором уродовали 70 лет нашу литературу? Так утверждают сегодня. Тогда вопрос, почему так много интересных и ярких художников творило в то время, а теперь мы по пальцам одной руки можем перечесть стоящих писателей. Действительность обстояла прямо противоположным образом. Как современники видели эту проблему изнутри, обратимся к первоисточникам. «Иные думают, – писал Александр Фадеев, – что метод социалистического реализма нужен для того, чтобы художники стали похожи друг на друга, как иголки». Между тем, такая стандартность и нивелировка есть издевательство и над социализмом, и над реализмом. Социалистический реализм есть, помимо всего прочего, богатство художественных индивидуальностей. Бруно Есенский, выступая на пленуме Союза писателей СССР в Минске, заявил «Я обвиняю нашу литературу в чересчур робком, чересчур эмпирическом следовании по пятам за действительностью. Мы отражаем настоящее», в его соотношении к прошлому. Это легче. Но у нас нет еще произведений, которые давали бы нам картину нашего сегодня через объектив будущего. Я поднимаю просто свой голос, как поднимают тост за смелую выдумку, необходимую социалистическому писателю, как необходима мечта социалистическому плановику из кирпичей будущего, строящему замечательное сегодня в нашей замечательной стране. Профессор Светлана Николаева вообще считает, что Шишков в рамках предшествующих направлений выработал свой собственный творческий метод – духовный реализм. Конечно, любую хорошую идею можно извратить или довести до абсурда. И просчеты были, и перегибы, и страшные ошибки, даже преступления. Так свойственно человеку. Но важен прежде всего вектор. В 1936 году Шишков едет в Москву на похороны Максима Горького, выдавшего ему путевку в литературную жизнь, а впоследствии ставшего его оппонентом. Появляется статья «Отец современной русской литературы» и «Большевистское слово. Заметки о встрече с Горьким». В том же году в местной газете города Пушкина были опубликованы статьи «Гениальное творение русского народа, и мы ясно знаем, за что боремся». Это удивительное время и удивительные люди. Они действительно знали, за что борются. Страна на глазах крепла и развивалась. От детского беспризорничества, изображенного Шишковым в странниках, не осталось и следа. Побеждена разруха, заработали фабрики и заводы, исчезла безработица. И это не пустой звон столичных передовиц. Все громче начинают говорить на эту тему писатели 21 века, в стране, в которую вернулись и беспризорники, и малолетняя проституция, и безработица, и эксплуатация человека человеком. Кругом разрастаются национальные и религиозные конфликты. В немыслимом количестве открываются церкви, и в немыслимом же закрываются школы и библиотеки. Будучи по воспитанию, как и Шишков, человеком православным, не могу я спокойно читать Геннадия Иванова, пишущего о знаменитых бежичанах, Видите ли, его удивляет, за что же Шишкову советская власть памятник в Бежецке поставила. Хотя, по большому счету, я считаю, что памятник Шишкову в Бежецке поставлен Божьим произволением. Богу было угодно, чтобы в Бежецке стоял памятник Шишкову. Может быть, и святой отец Иоанн Кронштадтский помолился за это. Избави Бог нас от подобных толкований. Конечно, если и при советской власти памятник Шишкову поставили, так кто не власть, ангела напели, да и Иоанн Кронштадтский нашептал. И от чего сейчас Божье произволение относительно лучших русских писателей буксует? А известно ли по поводу памятников Иванову, что слава земных царей и народов – мерзость перед Богом? Здесь не вопрос политики или веры, а вопрос нашей жизни и смерти, кровный вопрос бытия. Собственно, этим и отличается писатель подлинный, от бытописателей, обслуживающих интересы публики. Шишков из начала XX века побуждает живущих в начале века XXI думать, сравнивать и анализировать свою жизнь. Уже многие писатели моего поколения начинают серьезно задумываться над этими вопросами. И если зам главного редактора «Юности» тиражом в тысячу экземпляров, а в советские времена она была журналом-миллионником, Игорь Михайлов еще признается – «Наше поколение можно считать счастливым. Мы жили при коммунизме, знали, что такое хорошо и что такое плохо. Мы были здоровыми оптимистами, уверенными в завтрашнем дне, советскими людьми во всем многообразии, чистоте и лицемерии». То редактор одного из отделов литературной газеты Борис Лукин уже делает определенные выводы. «Поколение 60-х обладает последним полноценным опытом человека-труженика» созидателя, не праздного мечтателя, а научного реалиста. Мы не только видели, как обрабатываются поля, перегораживаются реки, заполняются чаши рукотворных морей, как плавится сталь, сходятся остапели корабли, возводятся мосты, убегают в бесконечность рельсы, рождаются новые города. Мы во всем этом непредставимом сегодня действии миротворения принимали участие, Мы не только помнили споры физиков и лириков о главенствующей роли тех или других в жизни, но и пережили смерть этих слов, вымирание как класса самих физиков и лириков, а с ними крестьян и пролетариев. Мы последние, кто может рассказать и рассказывает об этой катастрофе на одной шестой части земной суши. Мы исключительно как поколение, выжившее и победившее в двух войнах. Мы уникальны потому что смогли вынурнуть из бизнес-процесса, не зачерстветь душой в кровавые 90-е. Нас не купили. Мы пишем все эти годы. Мы – страстные летописцы предательского крушения грандиозной социалистической империи. Радуюсь, что число моих единомышленников растет, и Шишков, как один из многих крупных писателей советской поры, бескомпромиссно свидетельствует о своем времени и своем народе. А стало быть, и о нашем прошлом – и о наших с вами отцах и дедах, тем самым вставая на защиту нашей оболганной истории. Он реально помогает мыслящему человеку дня сегодняшнего осознать, что же происходило и происходит с его страной, дает нравственные ориентиры, чтобы выстоять в современном, постепенно оскотенивающемся мире. Правда, о своем времени у Шишкова работает не только тогда, когда он пишет о современных ему событиях, но и когда он погружается в далекую историю. В середине 30-х годов он начинает трудиться над первой книгой масштабного полотна «Емельян Пугачев», как будто хочет найти ответ на сокровенный вопрос – как же нужно жить русскому народу? Он продолжает изучать страну, ездит, участвует в слетах и пленумах, возглавляет различные комиссии и председательствует на всевозможных заседаниях хлопочет об устройстве мест отдыха для творческих работников, считая, что помощь начинающим – святое дело каждого состоявшегося литератора, занимается судьбой молодых писателей, хотя порой сетует, что чтение присылаемых ему рукописей отнимает львиную долю времени. В феврале 1939 года правительство награждает Шишкова высоким орденом «Знак почета». Почти каждое лето он отдыхает в Крыму – где проводит время в кругу Евгения Шварца, Михаила Зощенко и других товарищей по Перу. Война, подступившая к Пушкину осенью 1941-го, заставила его переехать в Ленинград, где он продолжает работу над Емельяном Пугачевым. Пишет статьи для фронтовых газет и очерки «Слава русского оружия», «Партизан Денис Давыдов», «Партизаны Отечественной войны 1812 года». Зимой в осажденном городе выходит в свет первый том Пугачева, а в апреле 1942-го Шишкова вывозят в Москву. Он живет в гостинице. В работе у него роман, статьи и рассказы на патриотические темы. Вот как вспоминает быт писателя в его последний период жизни Михаил Слонимский. «Скромный в литературных своих делах, Шишков был скромен и непритязателен в быту. Он снимал квартиру в три комнаты в детском селе». Не было у него ни дачи, ни машин, но помещение во втором этаже пригородного дома было освещено душевным богатством хозяев. Мужественно работал он в военные годы. Его номер в гостинице «Москва» был освещен тем же доброжелательным гостеприимством, что и его комнаты в Пушкине. Друзья и знакомые, приезжавшие в Москву из разных уголков страны, находили в этом новом доме Шишкова Приют, теплую ванну, даже драгоценную по тем временам еду. В общем-то и сам писатель о себе всегда говорил. «Вся жизнь моя была в литературе, иных страстей не знал». В 1943 году Вячеслав Шишков посылает сборник своих рассказов «Гордая фамилия» главе государства с подписью «Дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину с глубочайшим уважением, любовью, преданностью». Моя малая лепта. Вячеслав Шишков. 9 сентября 43 -го. Буквально через месяц тяжело воюющая, изможденная, но не сломленная страна отмечает 70-летие Шишкова. Ему вручают медаль за оборону Ленинграда и орден Ленина и награждают месячным отдыхом в санатории Архангельское. Все было торжественно. Масса подарков вспоминает о юбилее Черкасов-Георгиевский. Один из этих подарков – книга «Русская православная церковь и Отечественная война», только что изданная госиздатом и преподнесенная юбиляру директором издательства Чагином с надписью на титуле «Место блюстителю патриаршего престола литературы русской владыке Вячеславу, в миру Вячеславу Якольчу Шишкову, в славные дни семидесятилетия, смиреннейший Петр, в миру Петр Чагин. Но Шишкову некогда почивать на лаврах. Помимо многочисленных рассказов, окончания второго тома Емельяна Пугачева и повести про хиндей, тоже из времен Пугачевского восстания, на нем большие общественные нагрузки. В групповом комитете профсоюза работников печати, в совете Литфонда. За два года до кончины он пишет о своей жизни. А дух бодр и творчество бушует, ходят по жилам. Удивляюсь на самого себя. Лишь бы кончить Пугачева, а там и на отдых можно, в гроб, в землю. Кончу, с народом буду в расчете. Все, к чему был призван, посильно завершено. Пусть люди и поскучают, и поулыбаются, и поучатся жизни на моих страницах. Лето 1944 года Шишков проводит в Переделкино, торопится завершить Пугачева и параллельно публикует новые злободневные статьи и несколько рассказов. Интересный факт последних его дней приводит в статье Максим Горький Вячеслав Шишков о русском крестьянстве «Любовь Суматохина». В 1945 году перед смертью писатель, как свидетельствует авторский экземпляр звезды, перечитал повесть Дикольчи, внес небольшие поправки, сделал примечание и ничего существенного в ней не изменил. Дрожащий от слабости рукой Вячеслав Шишков поставил дату и расписался, как бы еще раз через полтора десятка лет после написания повести, утверждая все запечатленное и высказанное в ней. В этом запечатлелась настоящая твердость позиций и принципиальность писателя. Вопросы истины и правды никогда не предавались писателям, но поиски их никогда не решались им в лоб. Правда рождалась в результате нелегкой жизни и размышлений о смысле бытия. Она у героев Шишкова обретает философский смысл, обрастает национальными чертами. В качестве подтверждения хочу привести большую, но необходимую цитату из его рассказа «Таежный волк» Леонтий Бакланов. «Почти откровение. Ежели бы могли мы по-настоящему на богов мир взглянуть, в чистую, без обмана, с ума бы спятили».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 6 марта 1945 года Вячеслава якольча не стало. Константин Федин в этот день написал в своем дневнике «Человек-добро, человек-вера. Он был национален во всех проявлениях, и потому он пленял собою столь далеких и разных людей, истинного мастера Замятина, стихийный талант Толстого, и Стета Радлова». Похоронили писатели в Москве на Новодевичьем кладбище. В январе 1946 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР о присуждении Сталинской государственной премии первой степени Шишкову Вячеславу Яковлечу за историческое повествование Емельян Пугачев. Ему поставлено два памятника – на родине, в Бежецке, в селе Ербогачен Иркутской области, и Бюст в Томске. Да только нынче он по неизвестным причинам исчез. По предложению томских филотелистов В 1973 году Министерство связи СССР выпустило памятные юбилейные конверты. Имя Шишкова было присвоено улицам, библиотекам, кораблям и колледжу. Почему же новые поколения не знают творчество Шишкова, как и многих других выдающихся писателей XX века? Да потому что свидетелей убирают, а Шишков, как мы уже убедились, яркий и беспристрастный свидетель своего времени – нашей недавней героической истории. Он свидетель стороны защиты. Не только произведение но и вся его жизнь расходится с насаждаемым мнением о бесчеловечном режиме и страданиях творческой интеллигенции. Силы, вьющиеся над страной, совсем не заинтересованы в том, чтобы кто-то свидетельствовал в защиту нашего удивительного прошлого. Сегодня их героями становятся только те, кто при советской власти пострадал, «Причем неважно за что. Если не удается перекрасить свидетеля, легче его списать, как и не было. Последнее, поверьте, очень зависит от нас всех».